433. Через сердце испытаны идут лучи жизни. Сердце обычно их не уловит, ибо тонки. И сердцу обычному лучи необычной энергии не посылаются. И был над ним луч, говорит предание. Луч есть дар владыки тому, кто следует за ним. И сам владыка идет в лучах жизни своего владыки. Свет высший в лучах уявляется. Луч — есть форма выражения света. Форма еще не раскрывает его содержания, ибо его глубина несказуема. Наука о свете и наука о лучах еще в самом зачаточном состоянии. Высший мир уявляется в форме лучей и излучений цветных образований, земному глазу недоступных. Луч владыки, являясь формой выражения высшего мира, уже на земле вводит сознание того, Кому оно посылается? Высшие сферы надземных миров. Магнит духа иерарха, устанавливая притяжение, определяет путь духа в мирах во всех оболочках и сферах его пребывания. Поверх физической формы действует притяжение по высшему лучу, и временем жизни физической формы не ограничивается. Потому Уявление сознания в фокусе луча иерарха является высоким достижением духа. Конечно, мои лучи наполняют весь мир. Конечно, подобно лучам солнца озаряют они и добрых, и злых, и каждый получает по сознанию. Но говорится о луче специального назначения, осознаваемого тем, кому он послан. Приемники или сосуды явленные для приема света лучей владыки предполагают избранничество, Ибо много званых. Действует получу лишь ближайшие, хотя лучи мои насыщают ауру Земли. Избранничество указывает на ту ступень утончения или разрежения организма, когда ассимиляция высших, тонких, огненных энергий становится доступной. Это не есть произвол высших сил, но законно заслуженный дар эволюции духу разредившему плотность материи своих оболочек годами упорного труда и усилий на протяжении долгих веков сотрудничества с одним из великих учителей. награда заслуженная за ряд тяжких, полных испытаний жизни, исполненных преданностью и насыщенных любовью, краса навсегда избранному водителю. щит посылаемый тысячелетиями выкован, потому говорю за любимых моих я щит подниму. Потому, говорю, право сыновства неотъемлемо. Потому луч притяжения действует мощно и временность приходящих условий земных силы своей преодолевает. Сознательное пребывание и ощущение себя в луче владыки есть плоды посылаемого счастья. По меркам земным неизмерим луч, но следствие его вовне временности уявляется и поверх трех. И в жизни земной он дает следствие явный. Но в невидимости и в незримых мирах Главная сила его — плоды в надземном приносящем. Насущный луч ученику посылаемый Становится его дыханием, пищей и жизнью. Хлеб ваш, насущный, вам в лучах посылается ныне. Но люди глухие и слепы к сокровищам пространственным. Натянутая струна, вибрируя, звенит, Но не звенит гнилой пень. И туп, и глух, и гнил. Звини, даже дерево доброе, но безнадежен трухлявый пень. Двери познавания открыты для всех. Лучи всем. Придите и возьмите дары эволюции. Сознание многие готовы, но не знают, как подойти. Заученные, мертвые формулы мешают. Кто же сковал вам ваши цепи и заботливо надел на вас, дабы свет миров высших не коснулся вас и не разрушил царство, окружающего вас невежество? Луч, разбивающий цепи невежества узников невольных, зовет в царство света. Лучи света над землей, но к ним надо устремиться добровольно и сознательно.